Глава двадцатая Заманчиво, вот только... Ха! Женский крик заставил вздрогнуть и прийти в себя. Гарпия тотчас пронзительно гаркнула, обнажив мелкие клыки, и вспорхнула к небесам. Сестра! Крик младшей эльфийки раздавался со стороны обрыва. Я метнулся туда, но не успел. Мстительные гарпии оказались быстрее. Нет, нет, нет! Все, что удалось рассмотреть, так это стая свирепых антропоморфных птиц, поднявших в воздух гонтариэль. Она кричала столь пронзительно, что я невольно вскинул руку, желая остановить гарпий. Но тем понадобился лишь миг, чтобы разорвать тело несчастной. «Не надо!» — запоздало вырвалось у меня. А вместе с криком вышли остатки сил. Я упал на колени у самого обрыва. Внизу клубились белые облака, медленно плывущие в неизвестном направлении. В метре над ними, кутаясь в белёсый туман, из каменной стены обрыва торчало небольшое деревце. Видимо, за него и зацепилась эльфийка, когда я в виде медведя сбросил ее с горы. А теперь она мертва. Как и ее сестра. «Вот чёрт!» — пробормотал я, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота. То скромное содержимое желудка, что я успел набить в него рано утром, вырвалось из меня фонтаном. Всего лишь на мгновение я устыдился, понимая, как мерзко это выглядит со стороны, но уже через миг тело непослушно подалось вперед и опрокинулось в пропасть. «Вал!» Знакомый голос доносился, как из тумана. «Вал, ты меня слышишь?» Сознание медленно возвращалось ко мне. Со мной разговаривала Ирда. Ее голос точно ни с кем не спутать. Приоткрыв глаза, увидел Тифлинга, склонившуюся надо мной. Под головой чувствовалось нечто мягкое. Как оказалось, это были колени краснокожей девушки. Она прикрывала мое обнаженное тело тем самым плащом, что я накинул на нее, когда поднимались. Как ни странно, но даже в таком виде я не ощущал особого холода. Так, лишь легкий озноб. Наверное, морозостойкость оборотня слишком хороша. «Слава богам, ты пришел в себя!» пробормотала она, улыбнувшись. На лице Ирды читался страх. «Неужто так за меня перепугалась?» «Что произошло?» Спросил я и присел прямо на голую землю. Жесткие травинки неприятно впились в кожу, но я не обращал внимания на эти мелочи. Неподалеку стояли гарпии. Осмотревшись, понял, что они взяли нас в кольцо. Однако они нападали. Наоборот, смотрели с уважением. На них до сих пор действует очарование? Или нечто иное заставило диких женщин оставить нас в живых? «Как ты себя чувствуешь?» — вновь спросила Ирда, помогая мне подняться. «Голова кружится? Есть боль в теле?» На мгновение я задумался, сверяясь с ощущениями. «Вроде все в порядке». Я пожал плечами и криво улыбнулся ей. «Но...» «Успокойся». Она положила мне ладонь на плечо и кивнула на гарпий. «Они теперь тебя почитают. Не знаю, работает ли твое умение до сих пор, хотя я его не ощущаю». Но теперь ты самец стаи. Что? невольно воскликнул я, от чего гарпии вздрогнули и недовольно зашипели, но быстро успокоились. Ты спас их детенышей, пояснила Ирда, неопределенно махнув рукой. Уничтожил тех, кто собирался похитить малышей. Честно говоря, перед глазами пронеслась сцена с убийством старшей эльфийки. Все казалось галлюцинацией, сном. Будто этого и не было вовсе, а всего лишь привиделось мне. «Вал!» Тифлинг осторожно обняла меня и прижала к пышной груди. «Я понимаю, это твое первое убийство, но...» «Неважно!» Я мотнул головой и скривился от собственных слов. «Вот зачем грубить и отталкивать ту, кто хочет тебе помочь?» Но в тот момент я чувствовал себя куском дерьма. «Если они нас не тронут, то уходим». Я развернулся, чтобы вернуться на дорогу, но за спиной послышался неразборчивый хрип. Обернувшись, увидел, как из круга гарпии вышла та самая, что лапала меня крыльями. Она что-то шипела на непонятном мне языке. А вот Ирда, кажется, прекрасно ее понимала. «И чего они хотят?» — пренебрежительно поинтересовался я. Подруга повернулась ко мне и пронзила холодным взглядом, от которого я немного стушевался. «В самом деле...» Почему я, огрызаясь на других, чувствую вину? Надо взять себя в руки. Давай, Валера, пришло твое время. Ты же сраный призванный герой. Чего размяг? Увидев мое замешательство, Ирда смилостивилась и улыбнулась. Она сказала, что у них не бывает самцов. Каждый год они находят сильную особь другой расы и спариваются по очереди. Не все, конечно, усмехнулась она, увидев мое изумление. «У Гарпий своя строгая иерархия. Есть королева или что-то подобное, несколько приближенных к ней подружек. Только они могут воспроизводить потомство. Остальные же бесплодны». «Как у муравьев», — усмехнулся я. «Примерно так», — кивнула Ирда. «То есть у них вообще не бывает мужиков? Всегда рождаются девочки?» Вылупляются, поправила Тифлинг. «Гарпии все же больше птицы, поэтому откладывают яйца». Даже не хочу знать, как это происходит. Я поднял руки, желая оградиться от информации, однако предательское воображение подставило меня, и в голове появились образы, которые мне совершенно не хотелось видеть. Фу, блин, зараза, гадость. Я принялся ходить из стороны в сторону, держась за голову и качая ее. — Вал, — обеспокоенно позвала Ирда. — Что с тобой? — Лучше тебе не знать. Я остановился и посмотрел на нее. «Так и чего они все же хотят?» «А ты не понимаешь?» — хитро прищурилась та. Секунду я размышлял, а потом понял, какой я заторможенный идиот. «О, нет!» — поднял ладони, будто отгораживался от них. «Это даже не обсуждается!» «Да брось, вал!» Казалось, что Тифлинг готова смеяться надо мной. «Ты прокачаешься, получишь интересные плюшки!» «Я...» Вовремя замолчал, увидев хищные глаза гарпий. Пришлось выкручиваться. «Я сейчас не в том состоянии, чтобы, ну, размножаться». «У тебя что-то болит?» Ирда подошла ближе и заглянула в глаза. «Нет». Я скосил взгляд на дорогу, что виднелось неподалеку. «Но думаю, что нам пора». Тифлинг все поняла и кивнула. «Молодец, девочка». «Простите, дамы». Я слегка поклонился Гарпием. «Но сегодня у меня ничего не получится». Главное, что то каркнуло в ответ, и на ее лице появилось нечто подобное усмешке. «Она согласна», — перевела Ирда. Гарпия вновь захрипела, чего Тифлинг чуть было не засмеялась. «Но ждет тебя, как только поправишься». Кто бы сомневался. «Тебе точно не холодно?» Ирда в очередной раз недоверчиво покосилась на меня. Мы спешно спускались по заснеженной тропе. Обратный путь казался быстрее. Ноги будто сами несли нас домой. Хотелось как можно скорее оказаться в теплой комнате, подальше от хищных гарпий и кровавых воспоминаний. Вот только с первым еще можно было справиться, но второе и не собиралось покидать сознание. Я убил эльфийку. Разорвал собственными... лапами а вторую приговорил к смерти. Что со мной происходит? Почему? Вал! Ирда прервала мои мысли. Ты защищался. Я остановился и удивленно посмотрел на нее. Тифлинг мило улыбнулась. Она снова пробралась в мою голову. Видела меня насквозь. Вот что ты... Я понимаю. Перебила меня она, и по ее взгляду я понял, что девушка не врет. Не забывай, откуда я родом. Мне приходилось делать то, чего ты даже не представляешь. О как!» Тифлинг поюжилась и опустила взгляд. «Так тебе не холодно?» Вновь спросила она. «Подарок оборотня», — примирительно ответил я. «Теперь мне мороз нипочем». «Совсем?» «Почти. Зависит от уровня прокачки». «Ясно», — кивнула Ирда и снова поспешила вниз по дороге а через пару секунд задорно крикнула. «Догоняй!» Добраться до поляны, где мы познакомились с неудачными наемницами, удалось довольно быстро. Я даже удивился нашему темпу, ведь путь к гнезду гарпии казался долгим. Сейчас же все было абсолютно наоборот. Наверное, дело в том, что я очень хотел вернуться в теплую лачугу, моей краснокожей спутницы и любовницы. Но внизу нас ждал неприятный сюрприз. «Стой!» Ирда вскинула руку, остановив меня. Мы вновь стояли в густой траве на широком лугу. Где-то здесь должно было валяться каменное тело Галема, но его не было, что вызывало беспокойство. Если колдун, создавший его, находился рядом и наблюдал за нашей битвой, то почему не вмешался? Или же он нашел своего подчиненного позже и забрал останки? А может, тело просто рассыпается после смерти? Кто его знает? Вопросов слишком много, даже в таком деле. А ответить на них может только тот, кто разбирается в местной магии. «Чувствуешь?» — спросила Тифлинг, подняв голову и принюхавшись, словно ищейка. «Что именно?» Сперва я не понял, о чем она, но через секунду уловил резкий запах и сморщился. «Вот зараза!» «Именно», — согласилась со мной подруга. «Где-то здесь свежие трупы». Из-за густой травы мы не могли рассмотреть, что творится вокруг. Возможно, именно сейчас кому-то требовалась наша помощь, а мы даже не понимаем, в какую сторону двигаться. Хотя, если бы требовалась помощь, то этот некто был бы жив и мог кричать. Но вокруг царила гробовая тишина. «Идем, Вал!» Ирда потащила меня за руку. «Здесь может быть опасно!» «Нет, я не собирался так просто сдаваться!» Совсем недавно мне довелось забрать чужие жизни, и теперь хотелось уравнять баланс смерти. Надо помочь. Кому? Пока не знаю. Чуть приподняв голову, я двинулся вправо, идя по запаху крови. Вал, это глупо. Все будет в порядке. С чего я это взял? Да понятия не имею. Просто слепо шел вперед по зову сердца. Видимо, во мне и впрямь появилось нечто геройское. Только я не знал, доведет ли такое чувство до добра. Пройдя десяток метров, я получил первый ответ. Жаль, что он мне не понравился. От слова совсем. «Боги!» — прошептала Ирда, встав рядом. Жуть. Однако не убежала. Выходит и правда, у нее железные нервы, возможно, покрепче моих. Ведь в примятой и перепачканной кровью траве валялись останки неизвестных мне существ. Больше всего они напоминали гномов или каких-то коротышек. Мешковатая, но утепленная одежда, разудранные сумки, босые ноги. Мне сразу вспомнились хоббиты, Стоилишь лишь разницей, что эти так и не спасли среди зимья. «Их разорвали на куски», — пробормотала Тифлинг. «Вал, давай уйдем отсюда поскорее». «Наверное, ты права». И тут я приметил здоровенные следы лап. Кто-то из хищников буквально прыгал по остывшему телу убиенного, оставив на сером плаще кровавые отпечатки. Больше походило на собачьи или же... Но стоило присмотреться, как в лесу раздался волчий вой, от которого по спине пробежали мурашки. «А вот теперь бежим!» Я схватил подругу за руку и ринулся в сторону Тарха, подальше от этого жуткого места.